Глава 15 Никогда не понимала людских восторгов, вызванных обилием снежного покрова. Изнеженные и уязвимые разве не должны эти теплокровные с приходом промозглой снежной луны кутаться в своих разогретых бетонных ящиках и тоскливо заливать в себя горячее и горячительное? Так нет же! Стоит воздух наполниться густой снежной россыпью, как угрюмые, согбенные невзгодами и скрученные неудачами, Смертные вдруг расправляют плечи, расплываются в широкой, по-детски наивной улыбке и начинают истово носиться по рыхлому белоснежному пледу, с диким хохотом швыряя друг в друга снежные комья. И вот это они называют забавой. Раньше я этого совершенно не понимала. Но когда обнаглевшему Церберу, бесцеремонно нарушившему мое личное пространство, прилетело снегом по хамским рогам, я осознала, у снежной луны Есть несомненные преимущества. Стоило Андеру ко мне приблизиться, как над нами что-то тихонько хлопнуло, и сверху прямо на церберовскую шевелюру просыпался огромный ком рассыпчатого снега. Враз раз посидевший и слегка ошалевший Андер округлил глаза, а я, обретя вожделенную возможность двигаться, поспешила отойти от него на расстояние хвоста. «О, прошу прощения, не хотел никого задеть». Неискренне извинился Торен и махнул рукой, в которой покоилась сложенная разноцветная змея-гирлянда. Второй конец гирлянды был заброшен на обеснеженную темную ветвь низенького дерева, под которым мы с Андером как раз и стояли. Это было настолько неожиданно и бесцеремонно, что получилось даже уморительно. По крайней мере для меня. Андеру, обсыпанному хрустким рассыпчатым снегом, словно бес начитанной солью, было явно не до смеха. А еще он смотрел на меня таким удивленно обескураженным взглядом, что мне стоило огромных усилий сдержать рвущийся наружу смех. И смех я сдержала, чего не скажешь о зловредном и удовлетворенном хмыканье. «Вам не идет, седина!» Важно кивнула я, придирчиво осмотрев растрепанные черно-белые волосы Андера. Это все, что я сумела выдавить, попутно разбираясь со внезапно свалившимися на меня проблемами человеческого тела, равновесие, обогрев и насыщение кислородом которого давались с огромным трудом. Причем я не уверена, что вообще способна что-либо из этого контролировать, потому что, в отличие от церберов и высших, совершенно не владею навыками воплощения. И потом, с чего, скажите на милость, этого чистильщика вдруг понесло мне помогать, да еще таким странным и до крайности нелепым способом? Поиздеваться надо мной решил гад-рогатый, не иначе. Кстати, о гадах. «Какого беса смертный?» Зло рыкнул мрачный Андра, повернувшись к парню. Торон! Тут же поправил тот, а я гордо выпрямилась. Мое дурное влияние не иначе. «Если вы тут ничем не заняты, как насчет того, чтобы помочь?» И он потряс кулаком с гирляндой. Второй конец гирлянды, извиваясь точно гадюка в сугробе, уходил за угол дома, где только что скрылась Мелис. Глаза Андера расширились от удивления. Похоже, с подобного рода вопросами он за свой долгий век существования по обе стороны миров сталкивался впервые. Не говоря уже об интонации и способе передачи просьбы, в конкретном случае больше напоминавшее распоряжение. Ох, чувствую, сейчас начнется. Я приготовилась, но, к моему удивлению, Андер посветлел лицом и даже легко усмехнулся. Краднее зловеще усмехнулся. «Я не против», — пожал он плечами, словно речь шла о небольшом одолжении. Я застыла в изумлении, да и Торан выглядел крайне задачным. Андерс мерил Торена оценивающим взглядом, затем взглянул на дерево и с досадой покачал головой. «Боюсь, ветка тебя не выдержит», — наконец озвучил он свои мысли, и я снова ощутила предательский порыв расхохотаться. «Кто ж знал, что юмору этого чистильщика подстать моему?» Но если очень хочется». Андер ухватился за свисающий конец гирлянды и потянул на себя, заставив Торрена пошатнуться и пройти пару шагов вперед. «Я с удовольствием украшу ветки твоей никчемной тушкой». С трудом вернув равновесие, Торрен выставил ногу вперед и, вцепившись в гирлянду обеими руками, резко отклонился назад. Натянутая между ними, словно струна, шнур жалобно затрещал. Никто не собирался уступать противнику ни единого дюйма. «Как бесы на восставленные буркнула я, черканув когтем по гирлянде. Та лопнула, оставив их с бесполезными кусками провода в руках. Андер качнулся, а вот запнувшемуся о собственную ногу торону, пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановить баланс. Твердо встав, он окинул Андера вызывающим взглядом. И тут же крепко схлопотал полбу лампочкой, нажившей в его руках гирлянде. «Тварь хвостатая!» Ругнулся Торин, с трудом удерживая вертлявую гирлянду подальше от своей шеи. «Я до тебя еще доберусь, перхоть чесночная!» Андер Кивыч истинно руга никак не отреагировал. Вообще ничего не сказал. Просто щелкнул пальцами. И на Торина с крыши дома скатился рыхлый пласт хрусткого снега, нежно прикопав того в свежем сугробе. «Да, пожалуй, в этом действительно что-то есть», — хмыкнул Андер, задумчиво разглядывая раздраженно фыркающего и плюющегося Торена, шею которого ласково сдавила неугомонная гирлянда. «Валабиард!» С трудом сдерживая рвущийся наружу хохот, я осуждающе покачала головой. «Я чихнул», — пожал плечами Андер, бросив на меня многозначительный взгляд. «Царствие вам небесное!» Важно подбоченившись, проявила я все свои глубокие познания культуры смертных и вздрогнула от раздавшегося рядом хохота. «Лучше не скажешь листа». Подошедший Торен похлопал меня по плечу. Судя по счастливому виду одного и кислой физиономии другого, я снова что-то перепутала. «Ну так что, поможешь с украшениями?» «Ах да!» Вдруг спохватился он и внимательно посмотрел на Андера. «Это закрытая вечеринка, только для желающих. Мы никого не держим». Я едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Не держит он. Вот прям совсем никого. И очередь из желающих заниматься глупыми людскими обрядами, состоящая из меня глухого раздражения, его почему-то совсем не смущала. Впрочем, попытка избавиться от лишних рогов сама по себе неплоха. Только вряд ли сработает на Цербере. Слишком уж прямолинейно подано. «А что если...» «А что конкретно нужно делать?» Я попыталась передать голосу как можно больше недовольства. «Можно поподробнее?» Торон хмуро на меня уставился. «Ну уже мой сладкий, не тупи! Куда делась твоя сообразительность и проницательность?» К счастью, помощь пришла откуда не ждали. «О, это будет здорово!» Звонка ответила за брата, подошедшая Мелис, и улыбнулась. «Мы включим любимую музыку. Я сделаю горячий шоколад, а брат — глинтвейн и под рождественские песни мы украсим дом. Вам понравится!» Я невольно восхитилась. «Молодец, девчонка! Всего в паре предложений выдала полный список того, от чего у любого уважающего себя предвечного рога свернутся. «А что?» «Звучит и правда забавно!» — хмыкнула я, позволив себе насладиться видом жаждущего веселья Андера. Судя по мрачному выражению его лица, я не ошиблась. Андер действительно был не прочь радостно накинуть петлю из разноцветной гирлянды на шею. Не свою, разумеется. И, скорее всего, даже не на одну. «Ты действительно так считаешь?» Тихо уточнил он, когда Торрена и Мелис отвернулись. «Никогда не поздно попробовать что-нибудь новое!» С преувеличенным задором заверила его я и подмигнула. «Все еще желаете присоединиться?» Глаза Андера недобро сузились. «Чего я желаю тебе, пожалуй, лучше не знать». В его голосе звякнула сталь. «А им?» Он кивнул в сторону брата с сестрой. «Тем более». «Да вы просто загадка!» Не удержалась я от сарказма. «Я бы даже сказала, огромный, сочащийся безудержным весельем жизнерадостный кроссворд». Явно задетый за живое, Андер нахмурился, но не проронил ни слова. «Ну что, за дело?» — повернулся к нам Торен, который, не в пример Андеру, был оптимистичен и бодр. И вдруг встал прямо перед ним. «Вы с Мелли сидите, а мы...» — он махнул головой на Андера, «с его унылым темнейшеством потолкуем о том о От удивления я снова чихнула, и в нетерпеливом ожидании уставилась на них. Что же Шелозадо и братец придумал на этот раз? «Листа, возьми!» «Ты же совсем замёрзла!» Полностью сосредоточившись на беседе, я не сразу ощутила, как мои руки очутились в маленьких тёплых ладошках. «Надень это прямо сейчас, иначе простудишься!» Я перевела взгляд на Мэлис как раз в тот момент, когда она, упаковав мои хладные инфернальные руки в тёплые перчатки, натянула мне на голову чёрный меховой обруч с кругляшами-ушками. «О, здорово! Как раз на тебя!» Воскликнула Меллис и ухватила меня за руку. «Угу. Я оглянулась на парней, оставлять которых мне сейчас категорически не хотелось, дабы не позволить конфликту разрастись. Ну и чтобы не упустить ничего интересного, если это всё-таки произойдёт». Но, как быстро выяснилось, конфликт и не думал начинаться. Напротив, смертные Цербер вели себя почти как старые приятели. Торрен что-то тихо объяснял задумчивому Андеру, а тот согласно кивал. И когда только успели сплестись хвостами, я договорился, удовлетворенно пояснил Торен, заметив мое удивление. Мы одолжим тебя ненадолго для помощи. Договорился? Одолжим? Но да ты, мой сладкий, совсем обалдел. В какой момент твой инстинкт самосохранения заклинила между самомнением и наглостью, что ты позволяешь себе подобную дерзость? Она в вашем полном распоряжении. Кивнул Андер, и я едва сдержалась, чтобы не зарычать. В распоряжении? Я опалила его одним из своих самых злобных взглядов. На да что эти двое себе позволяют? Что-то не так? Спросила Мелис после третьей неудачной попытки сдвинуть меня с места. Все хорошо. Сквозь зубы процедила я, не желая устраивать очередную перебранку на глазах у милой девчушки. Идем, Мелис. «Вряд ли я выдержу еще хотя бы секунду рядом с этим гайморитом». «Гайморитом?» — переспросил Андер и недоуменно уставился на Торрена, который поспешил спрятать губы в складке шарфа. «Она хотела сказать...» — тихо фыркнул он, но тут же замолчал. «А хотя, знаешь, неважно. Это не худший вариант, поверь». Торрен покачал головой и прыснул. «Уж не знаю, что я там, по мнению Торрена, хотела сказать...» Но его реакция мне понравилась. Надо будет потом обязательно переспросить, что же все-таки прилетело на голову Андеру, и еще разок повторить. Пока я размышляла над тем, как бы в следующий раз побольнее укусить надменного Цербера, Мелис подвела меня к огромному картонному коробу, из темного зева которого робко выглядывал мерцающий мех неведомого мне зверя, вместо глаз которого поблескивали олиповатые блестяшки. «И что мы должны со всем этим делать?» — поинтересовалась я, осторожно касаясь шуршащих ворсинок. «Вешать!» — важно кивнула Мелис, будто речь шла о сложном кровавом обряде, а не о чепуховой традиции. «Эти бирюльки?» — на всякий случай уточнила я, потому как для всего действия у меня имелась парочка других вариантов. Главное, саму эту парочку ни о чем не предупреждать. Я окинула беседующих парней кровожадным взглядом. Торин заметил и приветливо махнул рукой. Я также приветливо провела ребром ладони по шее. Он нахмурился, а мне полегчало. Равновесие было восстановлено. «Отлично. Давай начнем». Я совсем другими глазами посмотрела на содержимое коробки и вытащила оттуда длинную серебристую ленту с резными игольчатыми кончиками. А затем, немного подумав, изящным движением бросила ее на усыпанную снегом дорожку. Трепеща на ветру резными краями, лента с мягким шорохом опустилась на снежный бархат. Я склонила голову на бок и прищурилась. Возможно, в этом и правда что-то есть. И очень, может быть, мне это даже понравится. Если взять, к примеру, вот эти бордовые голубые шары, дошвырнуть да их вон туда, к воротам. «И на дорожку, и по углам дома еще немножко добавить. А если как следует прицелиться и запустить их в те ненавистные головы, вообще красота получится!» «Да, определенно, мне это понравится. Уже нравится!» «Листа!» — раздался рядом робкий голос, выдернув меня из прекрасной фантазии. «Это не так делается!» Я растерянно посмотрела сначала на ленту, потом на озадаченную Мелис и пожала плечами. «Красиво же!» К чести Мелис, она не стала ничего комментировать, хотя я по глазам видела, что где-то снова дала маху. Она молча подошла к коробке, вынула оттуда красную ленту и, приблизившись к ближайшему деревцу у ограды, обернула его ствол изящной спиралью. «Так тоже ничего». Хмыкнула я и поспешила поднять с земли свое нелепое творение, набрав при этом пригоршню колкого снега. Рукам стало холодно. «Почему сняла перчатки?» Нахмурилась Мелис то ли в шутку, то ли всерьез и потянулась к моим перчаткам. «Быстренько надевай обратно, пока простуду не подхватила». «Да подхватила уже», — тихо произнесла я и снова покосилась на Андера. «Никак теперь не отделаться». Это не укрылось от взгляда смертной. Он твой краш? Я вздрогнула от неожиданного вопроса и нелепо вытаращилась на Мелис. Чей фарш? Краш! Этот высокий, красивый мужчина, он твой парень? Я задачно подняла брови, и Мелис пояснила. Ну, возлюбленный. Последнее слово почему-то царапнуло нутро. Легонько так, едва уловимо. Задела и исчезла оставив после себя застывшее в томящемся ожидании необъяснимое чувство тоски. «Да нет у меня, парня!» Я запнулась, выбирая наиболее понятный для себя вариант. «И этот фарш не мой! Он мне никто! Совсем! Вообще!» Вполне, как мне кажется, убедительно заверила я, с трудом сдерживаясь, чтобы снова не оглянуться. Хотя запомнить стоило бы все три варианта, «Во избежание горячо мною любимых казусов». «Уверена?» — с сомнением протянула Мелис, с любопытством заглядывая мне в глаза. «А зачем он тогда пришел?» «Чтобы сворачивать мне нервы». Раздраженно буркнула я, невпопад развешивая на деревце первые попавшиеся под руку шары. Но, заметив недоумение на лице, Мелис поправилась. «Андерс, с нашей стороны работают!» Он здесь, чтобы обсудить рабочие моменты. И все. Зачем-то добавила я, и, не удержавшись, опять обернулась. К моему облегчению парней на дорожке не было. Вот как? С сомнением произнесла Малис, и вдруг ее глаза расширились. Ой, Листа, подожди! Вдруг замахала она руками. Не ешь я больше ничего на эту тую. Какую тую? Переспросила я, но вовремя прикусила язык, и вернула огромный с мою голову шар обратно. «Уверена, что хватит?» «Да!» Не задумываясь, выпалила Мелис и сняла с деревца парочку украшений. Я отступила и, придирчиво смотрев свои труды, удовлетворенно кивнула. По-моему, неплохо вышло. Плотно укутанная в блестящие колкие и ленты и поблескивающие шары, деревце согласно качнулось и, скоробно согнувшись, устало прислонилась к забору. Я бы, конечно, еще парочку шаров накинула, но хозяйке виднее. Запустив ладони в коробку, я сгребла наугад целую охапку игрушек и повернулась к притаившимся в пугливом ожидании пустым деревцам. В груди дрогнули остатки жалости, и я повернулась к Мелис. «А давай я буду тебе просто подавать, а ты уж делай все по своему вкусу». В конце концов, я все равно не понимала сути этого ритуала. У тебя тоже хорошо. Деликатность Мелис запнулась о суровую реальность в виде сокнувшегося почти на двое и откланялась. Неплохо получается, но если так хочешь. Я настаиваю! с нажимом произнесла я и поспешила к Мелис, бодро волоча за собой два хвоста из лент. Мелис бережно приняла из моих рук красную ленту и, прицелившись, ловко накинула поверх веток аккуратно закрутив спиралью. А затем проделала то же самое уже с зеленой и отступила на пару шагов назад, чтобы полюбоваться результатом. Дальше последовали игрушки. Яркие, звонко постукивающие шарики и фигурки быстро и уверенно занимали свои места на ветках, словно те были заранее подписаны. Хм, а ведь это и правда занятно. Не понимала, в чем причина, но в этом примитивном процессе действительно что-то было и в этом ритуале, и в этих непонятных, олиповатых, но по-своему привлекательных побрякушках. Я задумчиво взглянула на фигурку странно знакомой маленькой крылатой девочки, которую обнаружила в коробке самой первой, но до сих пор так и не решилась выпустить из рук. «Ой, тебе нравятся ангелочки!» — всплеснула ладошками Мелис, когда в процессе передачи образовалась пауза. Она поспешила ко мне, не сводя горящих глаз с ангелочка в моих руках. Я тоже их обожаю. И с этими словами она вдруг вынула из кармана куртки поморник с золотыми крылышками. Я застыла в растерянности. И когда она только успела забрать его у Торана, насколько я помнила, он очень ревностно берег эту статуэтку у себя. «Красивый ангелочек», — тихонько прошептала я, вглядываясь в слабо пульсирующий эфир вокруг статуэтки. «Самый лучший!» подтвердила Мелис и счастливо улыбнулась. Мне его мама подарила. Мама? Невольно повторила я, пробуя на языке слово, от которого внутри что-то сжалось, а глазам вдруг стало горячо. Мама, значит. Эфир вокруг поморника помутнел, уплотнился и медленно потек по ладоням Мелис. Я нахмурилась и протянула руку, но она сжала ладонь в кулак, не позволив мне коснуться ангелочка. Моя ладонь накрыла ее кулак. По моей руке прошел жалящий заряд. Я снова ощутила знакомую годливую дрожь во всем теле. «Руми Взгляд Мелис потемнел, а губы скривились в зловещей усмешке. «Что-то не так?» Я протянула дрожащие пальцы к ее щеке. Мелис! «Ну, вы закончили тут или как?» От неожиданного возгласа я встрепенулась, а Мелис подпрыгнула, выронив ангелочка. Но я ловко подхватила его и незаметно сунула в карман шубки. «Торани!» — «Торани воскликнула Мелис, глаза которой посветлели, а лицо обрело прежнее невинное выражение. «Напугал же! Зачем так делать?» «Извини, мышонок, я нечаянно...» — кашлянул в кулак Торен. «Не думала, что у вас тут всё в порядке». Торн подозрительно покосился на меня, и я поспешила отвернуться, безуспешно пытаясь стереть из памяти багровые капельки на его ладони. Похоже, в этой чёртовой связке я далеко не единственная, кто был на пределе. «Ага!» Нетерпеливо отмахнулась Мэрис, совершенно позабыв как о статуэтке, так и о своём странном поведении. Она подскочила к деревьям и демонстративно развела руки в стороны. Ты лучше скажи, как тебе? Торен поднял брови, но к его чести не стал давить любопытством и быстро переключился на результаты нашей работы. Здорово! Все такое сказочное, красивое и. Тот он запнулся, уткнувшись в отдыхающее на заборе несчастное деревце. И. слушайте, а почему эта туя выглядит так, будто на нее Санта-Клауса вырвала? Я громко цокнула языком и скрестила руки на груди. Ага! Понятливо кивнул Торен, заметив мое недовольство. Не переживай, Листа, не у всех в первый раз получается. И вообще, мне даже нравится. Очень оригинально. Вот бери в следующий раз и сам оригинально украшай свои Тутуи. Невольно вырвалась у меня. Тутуи? Мелис и Торен переглянулись и Торрен громко расхохотался. «Отлично!» — хмуро пробормотала я. Мелис ткнула брата в бок. «Торрен, не перестань! Хватит, слышишь?» «Но тутуя!» «И что?» Мелис пришлось сделать паузу, чтобы ее голос снова стал серьезным. «Подумаешь немного...» «Тутуйнулась!» «Торрен!» Поддавшись обуявшему меня раздражению, я быстро сгребла снег, до которого смогла дотянуться, и просто вывалила его на голову хохочущему Торину. «Ну и кто теперь тут уйнулся?» Вопреки моим ожиданиям, он расхохотался еще сильнее, а Мелис вдруг повторила мои действия и запустила в вбраться наспех слепленным снежком. «Ах, вот вы как!» — воскликнул Торин и ринулся в бой. Я отпрянула в сторону, не до конца понимая, что вообще происходит. С одной стороны... Смертные громко крича стремились осыпать друг дружку холодным мокрым снегом, что очень походило на скандальную ссору. Но ведь при ссоре никто не веселится, не шутит, не гримасничает и уж точно не заливается громким смехом. Это было в высшей степени странно. Необыкновенно, непривычно и чертовски весело. Особенно обсыпать снегом того, кто столько времени держал меня в мире смертных, связанные ритуальными путами по рукам и ногам. Эта примитивная зимняя забава неожиданно подарила мне возможность как следует отыграться на взывающем, не причиняя при этом никому реального вреда. Ну, или почти не причиняя. Кажется, один раз я попала снежком прямо за шиворот Торону, отчего он даже охнул и скорчил смешную гримасу. Он многозначительно пригрозил мне пальцем, И принялся загребать огромный ком снега и тут же схлопотал еще одним снежком от подкравшейся сзади Мелис. Торрен согнулся, прикрыв лицо ладонями, а в следующее мгновение резко выпрямился и рванул прямо на застывшую Мелис. Она вскрикнула от неожиданности, и я поспешила на подмогу. Но помощь не понадобилась. Торрен подхватил хохочущую сестру на руки, высоко поднял и закрутил вокруг. Остановившись всего в нескольких шагах от заливистой хохочущей парочки, я невольно залюбовалась фантастической для меня картинкой. В груди снова потеплело, но на сей раз вместо того, чтобы заглушить непривычное чувство, я позволила ему растечься по всему телу. Правда, совсем ненадолго. Через секунду мой эфир окатило знакомой прохладой, совершенно не связанной с нарастающим зимним морозом. Мимолетное тепло в груди растаяло, оставив после себя стылую тоску и досаду. «Если хочешь, я тоже могу тебя так покатать!» Раздался рядом заинтересованный голос Андера, и я досадливо закусила губу. А я ведь почти о нём забыла. «А ничего себе не сломаете!» Вяло парировала я, всё ещё не в силах оторваться от счастливой парочки. «Впервые вижу, чтобы предвечный так улыбался, наблюдая за смертными». Меня словно окатило жгучим пламенем, и я, наконец, вернулась в реальность. «Вам показалось!» — возмущенно ответила я. «Ну да», — коротко ответил Андер и улыбнулся. Без ехидства или сарказма, но почему-то эта его спокойная улыбка злила сильнее всего. «Смотреть не запрещено», — раздраженно бросила я, отвернувшись. Но смолчать не могла. Почему-то очень нужно было объясниться, оправдаться. Не перед ним, нет, а прежде всего перед собой. Просто я никак не могу разобраться в их традициях и странных, я махнула рукой на украшенные деревца, ритуалах. Вот и все. «Я тоже не понимаю», — неожиданно признался Андер, кивнув на деревья. «Думаю, смотрится довольно уныло. Ну, кроме разве что вон той». Он махнул рукой на несчастное деревце, которому моего внимания досталось больше всего. «Неплохо выглядит». Я удивленно уставилась на Андера, чей вкус неожиданно оказался близок к моему представлению о прекрасном. «Правда, я бы бахнул туда еще десяток шаров», — задумчиво потеряв подбородок, добавил Андер. А потом хитро прищурился. «И пламенной залы, чтобы все блестело и искрилось». «Дерево попросту сгорит!» — покачала я головой, живо представив себе картину. «О том и речь!» В его глазах вспыхнули зловещие угольки, разгорающегося в воображении бесовского пламени. «Это определенно добавит праздничного огонька. Разве они не этого хотели?» И он подмигнул. Я тихонько хмыкнула, оценив по достоинству его шутку. И очень надеюсь, что это действительно была шутка. «Надо бы и нам в хеме подобную традицию завести». «Уродовать деревья?» — я удивленно подняла брови. «Жечь их». Я весело рассмеялась и неожиданно снова чихнула. Меня качнуло в сторону, но я вовремя среагировала, ухватившись за рукав мужского пальто. Ощутив на своем запястье крепкую хватку церберовского хвоста, я изумленно посмотрела на Андара и столкнулась с его не менее удивленным взглядом. Я просто... Начала я и осеклась. Просто решила использовать Цербера как подставку? Да ты листа бессмертная. Разумеется, Андер отреагировал, как и подобает нормальному предвечному, которому даже в голову не придет касаться без спроса демона, что выше тебя по статусу, силе и происхождению. И ведь, кажется, уже не первый раз я его так... Это неуклюжее тело. Пробормотала я, предпринимая безрезультатные попытки выдрать ладонь из крепкого захвата его хвоста, предусмотрительно убравшего лезвие. «Я случайно!» И умолкла, намертво увязнув в бездонном мраке искрящегося церберовского взгляда. «Чего это он?» «Что-то не так?» Сипло выдавила я, борясь с внезапно накрывшим желанием сбежать. «И неважно куда лишь бы подальше от этих охваченных неутолимым хищным желанием властных глаз. Андер немного встрепенулся и, наконец-то, отпустил меня. «Твой эфир», — наконец ответил он, хотя я была абсолютно уверена, что смотрел он куда угодно, но только не на мой эфир. Андер медленно приблизился. «Он снова...» Его взгляд скользнул вниз по моей щеке, и, немного задержавшись на губах, застыл на уровне шеи. Андер шумно сглотнул. «Странный». «Странный? Да ты единственный, кто сейчас по-настоящему странный!» «Впервые с таким сталкиваюсь». В его голосе прокатились низкие ракучащие нотки. «Никак не могу понять». С его губ сорвалось игольчатое облачко морозного пара. Андер протянул покрывшуюся ледяным плетением ладонь к моей шее. «Валабиард!» И он остановился. Но вовсе не потому, что услышал мой и свой голоса разума. Ему в горло уперся острый кончик моего хвоста. Андер моркнул и нахмурился. «Это лишнее». Аккуратным движением он убрал кончик в сторону. «Я всего лишь рассматривал твой эфир». Пожал он плечами и хитро ухмыльнулся. «А ты о чём подумала?» «О чём угодно, но только не об эфире. Как и ты, распятие тебе под хвост!» Но высказать вслух возмущение я не успела. Андер напрягся и выпрямился, глядя мне за спину. Его зрачки зловеще сузились. Я поспешила обернуться. «Ты как раз вовремя!» Кивнул Андер приближающемуся Торону и бросил ему небольшой браслет который тот ловко поймал. «Я выполнил свою часть сделки. Теперь твоя очередь». Я ошеломленно застыла. Уже второй раз за этот вечер меня будто катило багровой золой. «Ты заключил с ним сделку?» — дрогнувшим голосом спросила я Торана. Он насупился и отвел взгляд. Андер хмыкнул и подошел к Торану. «Не волнуйся ты так, Листара. Это не был официальный контракт. Так, обычное устное соглашение. Чисто дружеская договорённость, верно, приятель? Андер похлопал смертного по плечу. «Ты мне не приятель!» Торрен грубо скинул ладонь Андера с плеча и отошёл в сторону. На меня он старался не смотреть. «Как скажешь». Не стал настаивать Андер и повернулся ко мне. «Всё просто, Листерен». «Вы ведь договаривались, что ты поможешь ему установить последний призыв его родителей, так?» «И вы?» — осторожно начала я, прикидывая в уме все возможные варианты того, чего можно ожидать от Цербера. «Ожидать и правда можно было чего угодно». Я сделал отражение призывающего ключа его родителей. Взамен он обещал разорвать с тобой связку. «Что?» — глухо переспросила я не в силах поверить в услышанное. «Ты?» «Ну же, Лестера, что за недовольный взгляд? Я думал, ты обрадуешься». «Ты ошибся!» Глухо прожичала я, чувствуя, как внутри закипает злость, в одно мгновение разрушившая хрупкую учтивость. «Я ведь, кажется, говорила, чтобы ты не вмешивался!» «Не позволить ему и дальше над тобой издеваться?» Раздраженно выплюнул Андер, глаза которого налились пугающей чернотой. Похоже, он действительно ждал совсем другой реакции. «Нет, Лестера, так не пойдет». Его обращение ко мне тоже изменилось. «Теперь я за тебя отвечаю и тоже имею право решать, что для тебя будет лучше». «Ты слишком много на себя берешь, Андер». Я была так зла, что не сразу сообразила, как и когда позволила себе фамильярное обращение. Я приблизилась к Торану. Ты не обязан ничего делать, Торан. Сделки не было, так что... Нет, Листа, обязан. Торан наконец-то соизволил посмотреть мне в глаза. Он прав. И ты была права. Я вообще не должен был тебя призывать. Это была ошибка с самого начала. Он невесело улыбнулся. Так что я выполню свою часть сделки. Вообще-то... Он поднял руку и задрал рукав куртки, оголив чистую кожу левого запястья. «Я уже это сделал. Ты свободна, Листа?» «Я... свободна?» «Что?» В груди что-то оборвалось, и там, где не так давно клубились странные, малопонятные, но безумно приятные эмоции, образовалась ледяная пустота. «Что-то не так?» Обеспокоенно спросил Торрен и протянул ладонь, по которой тут же схлопотал. Я убрала хвост и подняла болезненно пылающий взгляд. «Что-то не так? Да всё не так! И ты, и твой призыв, и эта надоевшая привязка с ещё больше надоевшим Цербером! Всё абсолютно и безоговорочно не так! И в первую очередь явно что-то не так со мной. Меня отпустили». То, чего я так жаждала всего пару дней назад, свершилось. Так почему я не рада? Почему не испытываю столь желанного облегчения? Отпустили ведь? Вот так просто взяли и отпустили. Без надрыва, без усилий, без внутренней борьбы. Просто взяли и выкинули. Словно использованную намоленную соль. Все в порядке. С трудом совладав с рвущимся наружу криком, тихо произнесла я к горлу подкатил колючий ком. «Неплохо сработано, приятель». Словно сквозь глухую пелену расслышала я довольный голос Андера. «Идем, Лестера. Нам здесь больше нечего делать». Он тронул меня за руку, но я решительно сбросила его ладонь. «Как? Вы уже уходите?» Вдруг услышала я тихий голосок и застыла в нерешительности. «А как же горячий шоколад? Ты же выпьешь со мной листа!» Мэллис уставилась на меня огромными голубыми глазищами, и в моей груди снова что-то болезненно сжалось. «В другой раз, мышонок!» — мягко сказал Торен и приобнял сестру. «Им нужно спешить». «Вот именно!» — начал Андер, но тут же умолк. «И я сразу поняла, почему». В тишине я расслышала угрожающее утробное рычание. А через секунду осознала, что рычание было моим. Понадобилось немало усилий, чтобы вернуть себе самообладание и контроль. Рычание утихло. А жгучая, царапающая боль в груди осталась. И становилась все сильнее. «Но ты ведь вернешься?» «Я...» Мелис смотрела прямо на меня. В ее широко распахнутых серо-голубых глазах застыла надежда. Но было что-то еще. Что-то тревожное, беспокоящее, И самой Мелис никак не принадлежащее. «Нам пора», — тихо, но твердо произнес Андер. «Минуту», — шикнула я, всматриваясь в бледное лицо Мелис. «Что же не так? Никак не разобрать. Если бы только можно было хоть немного унять эту боль. В груди гулко стучал, словно пытаясь вырваться наружу огромный полыхающий ком. Я втянула носом в воздух, пытаясь вобрать в себя аромат эфира Мелис, но ничего странного не ощутила. Приторно-сладкий, как всегда. Мелис шагнула и протянула ладонь. — Ну все, уходим. Не выдержал Андер, крепко обхватив меня за талию. Прощание и без того слишком затянулось. Мой эфир царапнул знакомый холодок, а грань — легко узнаваемое тянущее чувство. А затем меня против воли дернуло назад и сквозь пелену. «Нет, стой! Подожди!» Я попыталась оказать сопротивление, но моей силы явно было недостаточно. «Остановись!» рявкнула я и отпустила всю скопившуюся внутри боль и ярость. Перед глазами что-то полыхнуло, эфир опалила огнем, и, судя по болезненному мужскому вздоху, досталось не только мне. Меня выкинуло из холодного захвата, и я рухнула коленями на холодную землю. А секунду спустя совсем рядом раздался глухой стук. «Тоже накрыло?» — мстительно подумала я про себя, представив изумление рухнувшего на свое эго Цербера. «Надеюсь, тебе сейчас очень больно». Я повернулась, чтобы высказать всё, что о нём думаю, но с удивлением наткнулась на протянутую ладонь твёрдо стоявшего на земле Андера. Меня пронзило нехорошее предчувствие. Пылающий гневный ком внутри мгновенно угас, сдавив грудь замёрзшей глыбой льда. Я подняла взгляд и тут же зажмурилась. «Мэлис!» Перед глазами застыла оцепеневшая в безмолвном молчании Хрупкое девичье тело с трепещущими на заснеженной земле белокурыми локонами.